Это было так нечестно, что одного его вида было достаточно, чтобы вывести меня из равновесия, тогда как он совершенно небрежно, засунув руки в карманы своих джинсов, стоял у окна и с улыбкой смотрел на меня. Ну хорошо, это не было бессовестно широко сияющей улыбкой, а только слегка приподнятый уголок рта, зато его глаза улыбались, и у меня по какой-то причине в горле снова появился комок. Я быстро посмотрела в сторону, и в огромном камине обнаружила Роберта, сына доктора Уайта, который семилетним утонул в бассейне. Маленькое привидение было вначале очень застенчивым, но постепенно он стал доверять мне, а сейчас он радостно махал мне в знак приветствия, но я могла только слегка кивнуть ему. «И что это вдруг за неожиданно проявившаяся болезнь, если мне будет позволено спросить?» Мистер Уайтман с ирони рассматривал меня. До этого в школе ты была совершенно здорова, он сложил руки на груди, прежде чем опомнился и изменил свою тактику. Теперь он заговорил своим мягким, доверительным учительским тоном, очень спокойно и сочувственно. И я это уже знала. Этот тон редко предвещал что-нибудь хорошее. Если у тебя страх перед этим балом, мы тебя понимаем. Может быть, доктор Уайт может тебе что-нибудь дать от этого волнения. Фалк кивнул. «Мы действительно не можем перенести сегодняшний термин», — сказал он. И мистер Джордж тоже предал меня. «Мистер Уайтман прав. Твое уволнение вполне нормально. Любой на твоем месте бы был бы взволнован, Гиндолин. Поэтому не нужно этого стыдиться». «Притом ты не одна», — добавил Фальк. «Гидеон все время будет с тобой». Против воли я быстро взглянула напротив на Гидеона и тут же двела глаза, когда его взгляд, казалось, впился в мой. Фалк заговорил снова. Ты даже оглянуться не успеешь, как ты пройдёшь назад, и всё будет позади. И подумай только о красивом платье, попытался улестить меня предполагаемый министр здравоохранения. Алло? Он что, принимает меня за десятилетнюю, которая всё ещё играет с кукрой Барби? Остальные согласно загудели и все ободряюще залыбались мне. Кроме доктора Уайта, у которого всё ещё были хмуронах вмёждённые брови, а его взгляд каким-то образом нагонял страх. Маленький Роберт извиняюще склонил набок голову. У меня горло болит, голова и всё тело, сказала я, стараясь как можно сильнее подчеркнуть это. Я думаю, что волнение ощущается немножко иначе. Моя кузина осталась сегодня дома из-за гриппа, а я от неё заразилась, вот и всё.